Книги доктора Сьюза «Хортон слышит к тошку» 1954 год, «Кот в шляпе» 1957 год, «Как Гринч Рождество украл» 1957 год, «Зеленые яйца и ветчина» 1960 год, «Дриад» 1971 год, «Где тебе предстоит побывать» 1990 год. Как называлась ваша первая книга? Книга, по которой вы учились читать и просто влюбились в слова на странице. Книга, от которой не оторвать. Для меня это была книга Сьюза Доктора, кто с равным талантом мог рисовать и писать, кто создавал животных в шутку и всерьез, кто научил нас с улыбкой читать». Нам повезло повстречать в Сьюзленде пернатых, пушистых и мохнатых зверей, одетых в шапки, варежки и носки, существ вечно куда-то спешащих. Из книги в книгу они щебечут и гавкают, лают и тявкают, а рыбы жужжат. Создания лохматые, великолепные и мягкие, они трудностям всем противостоят. Мы устали от Дика и устали от Джейн, надоел их дурацкий пес Пятно. О книге доктора Сьюза интересно читать, с ним сложное будет легко. Да-да, это чистая правда. Великий доктор шутил, и это было смешно. Он создал мир Гринча и Сничий, где погода скверная, но солнечно. Сьюз умел заставить язык танцевать с исконным американским хладнокровием. Он сказку рождал в знакомых местах, вроде Малбери-стрит и во вновь созданных «Как джунглинула». Там обитают Нук, Занс, Гокс и Ин, кот в шляпе и в синих носках лиса, дриад, который говорит за деревья, и из коробки штучка 1 и штучка два. Весь безумный воющий тарарам он поместил в воображаемый мир, с чернилами в ручке и рифмами в мозгу, он наш проводник и ориентир. Как называлась ваша первая книга? Книга, по которой вы учились читать и просто влюбились в слова на странице. Это любая книга Сьюза, никто не сможет отрицать.